О чем рассказали камни? Политики часто искажают историю народов. Правда только мешает им. Они заинтересованы в истории, которая служит лишь их целям. Даже безупречно дешифрованные и прочитанные профессором Томпсоном надписи они будто и не заметили. Конечно, в этом был свой резон. Политики сомневались, ждали новых результатов исследования, новых подтверждений и в чем-то были правы. Действительно, без точных ответов на вопросы, как и когда тюрки поселились на Алтае, нельзя говорить об истории тюркского народа. И археологи заглянули во времена, когда еще не было народов и тюрки не были тюрками. Люди просто не умели говорить. Полудикие племена обитали тогда на планете, объяснялись между собой жестами и отдельными звуками. На Алтае эти первобытные племена, судя по археологическим находкам, появились примерно 200 тысяч лет назад. Они пришли с юга, со стороны Индокитая. Там обнаружены самые древние следы поселения человека в Азии. Им около миллиона лет. Отсюда, из Индокитая, тянутся следы первобытных людей Азии, Америки, Европы. Там земля обетованная, там прородина частей человечества, монголоидов и европеоидов. Чем приглянулся Алтай древним людям? Остается лишь гадать. Красотой природы маловероятно. Куда вероятнее иное, безопаснее и сытнее была здесь жизнь. В те далекие времена люди не очень-то отличались от животных. У них тоже не было орудий труда, они не умели защищать себя от хищников. Поэтому жили в горах, либо в густых лесах, словом, там, где был шанс спастись в минуту опасности, полагаясь на свою ловкость и быстроту ног. Примерно 200 тысяч лет назад первая семья пришла на Алтай. Время немалое. Археологи открыли многое о жизни этой семьи. Например, как они выглядели, чем занимались, где жили, на кого охотились, какую одежду носили. Эти знания стали доступны благодаря неуемной энергии великого археолога, академика Алексея Павловича Окладникова. Он будто видел насквозь горы древнего Алтая, смотрел через толщу земли и веков. А началось все вроде бы с ерунды. Однажды Алексей Павлович, ученый очень самобытный, гулял в парке города Горно Алтайска, шел себе по тропинке вдоль речки Улалинки и думал о чем-то своем. Вдруг его взгляд упал на камушек, Их великое множество валялось на берегу. Камушек как камушек. Алексей Павлович остановился и поднял его. Вот, собственное и все открытие. Мгновение. И именно с него, с того мгновения окладников, стал известным ученым. Камушек, что валялся под ногами, оказался каменным орудием первобытного человека. Очень древним. Тысячи людей ходили той тропинкой, но все прошли мимо. Лишь Алексей Павлович заметил находку, потому что родился археологом. Наука была его призванием, он очень многое знал и умел. Его находка не была случайной, он готовился к ней всю сознательную жизнь. «Ни река, ни мороз так не обработают камень, как это сделает человек». Удивительная наука археология. Она позволяет радоваться обыкновенному камню. Радоваться лишь потому, что тысячи лет назад этот камень держала рука другого человека. Тепло прикосновений. Оказывается, сохраняется на века. Но не всем дано его почувствовать. Потом, на берег речки у Лалинки, приехала археологическая экспедиция. Начались раскопки. Алексей Павлович руководил ими. В городском саду вечерами по-прежнему играл духовой оркестр, а археологи на глазах удивленной публики откапывали заброшенную пещеру, самую древнюю на Алтае стоянку первобытного человека. Ее назвали Улалинской по имени речки Улалинки, что протекала рядом. Вскоре на Алтае были открыты другие стоянки первобытных людей. Там тоже нашли каменные топоры, ножи, наконечники стрел и копий, которые смастерили древние люди. Постепенно росли знания о древнем Алтае, о его истории. Иные находки были уникальными, они удивили даже маститых ученых. В них Все было иначе, чем на других стоянках древних людей. Например, алтайские каменные ножи и кинжалы оказались острыми, как бритва. Ими можно бриться. Камень острее бритвы. Такого не бывало нигде. Однако здесь было. Первобытные люди древнего Алтая делали ножи острее бритвы, много спорили о них ученые, долго сомневались. Современный человек подобного ни за что не сделает, не сумеет. Нужны специальные инструменты и очень точные станки. А алтайцы делали без всяких инструментов и станков. Как? Очень просто. Понять эту гениальную простоту археологам, помогли физики. Они вместе экспериментировали и сообща докопались до истины. Оказывается, алтайские умельцы не обивали камень другим камнем, как поступали все первобытные люди планеты. Они обрабатывали камни огнем и водой, поэтому их орудия не имели аналогов в мире. Не всякий камень выдерживал столь серьезную обработку. Годился лишь нефрит, зеленоватый минерал с черными прожилками. На Алтае есть месторождение нефрита, о них как-то узнали первобытные обитатели пещер. Как? Наверное, случайно. Но сделанное ими открытие месторождения доказывало, горы для жителей Алтая были не просто горами, а хранилищами полезных ископаемых. Возможно, именно алтайцы – самые древние геологи на планете. Они первыми научились искать и добывать камни, пригодные для обработки, для изготовления каменных орудий особой прочности. У алтайцев, выходит, зародилась геология.